Глава восьмая. На следующий день туристический автобус сделал короткую остановку на маленькой площади захолустного городка. Туристы бросили искупать грошовые сувениры, газированную воду и мятные леденцы. Сопровождающий молча раздал всем допотопные обшарпанные приемники с аудиогидом на разных языках. Тео нацепил наушники и безучастно смотрел в окно. На соседнее сиденье он положил порядком запылившийся рюкзак, Не хватало еще болтливых попутчиков, вдобавок к постоянной болтовне в собственной голове. Оскар сам в утра затаился, но он все равно чувствовал молчаливое присутствие чужого разума, это раздражало, как мешающийся заусенец. Только в сто, нет, в тысячу раз сильнее. В Ганзе найдут способ прочистить его мозги, избавить от чуждого паразитирующего разума. Тео прикрыл глаза и почувствовал, как автобус мягко тронулся. За окном все так же расстилался однообразный пейзаж. Унылые низенькие холмы, неяркое солнце на блеклом небе. Внезапно дорогу, почти заслонив небо, обступили скалистые горы, сложенные из розового гранита. Автобус притормозил. Туристы, лениво потягиваясь и позевывая, высыпали наружу. Из-под камней журчал ручей, скрытый тростником и раскидистыми ивами. У самой воды виднелись заросли крапивы и мяты. Чуть поодаль стоял приземистый гостевой дом с крупной вывеской. Горячий обед недорого. Присмотритесь, у подножия клёнов голубеют цветы зизифоры, пестреют шаровидные цвета большого дикого лука. Прогулка по ущелью порадует вас коллекцией наскальных рисунков. В ущельях на скалах встречаются изображения родовых знаков и горных козлов, бормотал аудиогид. Группа разбрелась в разные стороны. Сопровождающий безучастно сидел в тени автобуса, приваливший спиной к большому колесу, надвинув кепку на лицо. Когда Тео подошел и легко тронул его за плечо, он приоткрыл левый глаз. «Я решил задержаться в этих местах. Переночую в мотеле и продолжу маршрут со следующей группой. Деньги за тур не возвращаем», — пожал плечами тот. Тео зашел в забегаловку и заказал чая. Грузная официантка с ярко подведенными бровями поставила перед ним заварочный чайник и пиалу. Тео попросил принести бутилированной воды. Автобус, выпустив напоследок облачко сизого дыма, укатил. Официантка изобразила приветливую улыбку и предложила осмотреть номер повышенной комфортности. Но Тео, рассчитавшись, быстро вышел. Похоже, Оскар действительно неплохо знал эти места. Не прошло и часа, как Тео, следуя его указаниям, держаться русло ручья, пересек ущелье и вышел на бескрайнее пустынное плато, покрытое клочками сухой жесткой травы. Он шел и шел, стараясь не особенно задумываться о том, как проведет ночь под открытым небом, посреди дикой пустоши, где, наверное, водятся какие-нибудь редкие виды ядовитых змей, скорпионов и прочих смертельно опасных тварей. Иногда налетал ветер, Ветер из пустыни ни на что не похож, и его ни с чем не перепутать. Это как стоять под горячим феном с мелким-мелким песком, как будто им на коже рисуют узор или что-то пишут крохотным шрифтом. Но что? Разобрать невозможно. Иногда среди ровного, как обеденный стол пространства, возникали странные нагромождения валунов. Чернильные курганы четливо вырисовывались на фоне степной охры и бледного неба. «Это усыпальницы древних скифов», — сказал оскар «Вот только мертвецов для полного счастья не хватало», — пробормотал Тео. Солнце нещадно припекало. Из-за поднимающегося от земли синеватого марева пейзаж терял четкие очертания, слоился и плыл, как на картинах импрессионистов. В ушах шумело. Этот заунывный, однотонный, изматывающий звук то нарастал, то стихал, выматывая душу и рождая смутную безотчетную тревогу. Посреди степи Тео увидел огромный бархан, изогнутый полумесяцем. При сильном порыве ветра он дымился от песчаной поземки, которая, перевалив гребень, оседала на крутом склоне, издавая гудение, напоминающее гул самолета. Когда солнце почти склонилось к горизонту, стали попадаться крошечные оазисы с зарослями ивовых деревьев и лиловых тамарисков. Это Мэнбулак, долина тысячи ключей. Значу им здесь». Около тихого родничка рос тростник. Было слышно, как перешептывались на ветру сексаул и колючий барбарис. После целого дня пути ноги гудели. Тео скинул кеды и, закусив губу, опустил ступни в ледяную воду. Там, где лопнули мозоли, неприятно пощипывало. Тео пожевал шоколадный батончик с мюсли и, накинув капюшон, лег. Он проснулся среди ночи от дикого, сводящего судорогой холода. Как будто во сне он телепортировался из раскаленной солнцем степи прямиком в арктические льды. Тео достал из рюкзака все, что было из одежды. Но все равно никак не мог согреться до самого рассвета. На еще один марш-бросок через безводную пустошь сил не осталось. Голова раскалывалась, тело ныло. Но оскар нещадно подгонял его, высмеивая, что Тео растерял весь пыл и распустил нюни. Сам звук его голоса, скрипучивый с нескрываемой издевкой, царапал черепную коробку изнутри, заставляя морщиться от боли и ускорять шаг. К полудню третьего дня Тео, поднявшись на пологий холм, увидел расплескавшееся у подножия море алых маков. У горизонта, где в белесой дымке проглядывали очертания скалистых гор, Поблескивало озеро. Копчегай, закрой рот и нос тканью, чтобы не вдыхать аромат маков. И старайся держаться правее. Если идти в хорошем темпе, к закату выйдем к селению, где можно переночевать. На пятый день пути степь с пожухлой травой сменилась пустыней. Уже к полудню пустошь с бурым песком превратилась в оцепеневшее под солнцем безжизненное пространство. За это время Тео несколько раз встречались на пути селения. И хотя Оскар заверял, что он знает эти края как собственное отражение в зеркале и что дальний обходной путь — единственный шанс остаться неузнанным, Тео не покидал страх, что он все дальше забирается в глубь совсем неизведанной земли. Мысли, живущих в этих краях людей, их обычаи, язык, были непостижимы в той же степени, как если бы он Прилетел с другой планеты. В один из дней Тео напросился в попутчике к высохшему старику с неуклюжим именем Бердикул, который управлял старым фургоном. Выхаркивая клубы сизого дыма, ржавая колымага мелко подрагивала, как в лихорадке, спотыкаясь на ямах в рытвинах грунтовой дороге. «Голоден?» — спросил Бердикул, доставая сиденья банку со странным содержимым, похожим на свалявшийся ком грязи тео помотал головой голодная ворона и камень клюет напрасно отказываешься бердикул повозил рукой в банке зачерпнул пригышшню и отправил в рот сухофрукты прокрученные с медом в дороге первое дело пожевал с утра и до вечера сыт мимо плыла пустыня пески пески пески плоские крыши редких селений верблюду старого колодца Боровая вышка, пересохшее русло реки, колючий кустарник и опять пески, пески, пески. Бердикул покрутил колесико, прибавляя громкость радиоприемника, из которого доносилось заунывное, подстать проплывающим пейзажем музыка и начал тихо подпевать гундосом голосом, мерно покачиваясь в такт. Так, наверное, раскачивался между верблюжих горбов его предок в караване, бредущим по великому шелковому пути. Пустыня честная, не притворяется. Хочет убить человека и не скрывает. Бердикол пустился в пространные рассуждения, рассказывая, как с каждым годом блуждающие песчаные дюны захватывают все новые земли, как мелеют реки и раскаляется солнце. Из городов ушли люди. Там теперь только пески и змеи. Пустынные ветра, яростные обещанные бури, ночной холод и дневной жар постепенно разъедают бетоны и камни. В пустыне все побеждает, все пожирает, погребает под цепучими грудами. «А почему люди ушли?» — спросил Тео. «Мор был, лихорадка, жар. Как будто сгораешь в невидимом пламени». А потом легкие превращались в труху. Даже на маленький вдох не хватало. Словно песком грудь и горло забило. Старики говорили, что чужаки принесли болезнь. Чужих тут никогда не привечали. А после и вовсе стали их страницы Теперь во всех селениях выдерживают Харан. Десять дней от всякого приезжего держатся за три шага на солнечном свету и за пять шагов под крышей. Болезнь ушла, а обычай остался. Но вы же не побоялись взять меня в попутчики? Бердикол хрипло рассмеялся, точно Тео на редкость удачно пошутил. «Я уж так зажился, что и саму смерть бы согласился подбросить, лишь бы во время пути байки ее послушать». Тео усмехнулся и отвернулся к окну, рассматривая расстилающийся пейзаж. Пустыня — непостижимая, раскаленная, порождающая миражи. Небо, натянутое над бескрайними раскаленными песками, побледнело, окаменело. Сквозь стекло слышался едва различимый посвист ветра, сдувавшего с горбатых барханов в песчаную поземку. Потом среди песков стали появляться проплешины, заросшие жесткой сухой травой и корявыми карликовыми кустами. Вдали сверкнула слепящее, точно затянутая тонким льдом поверхность озера. Торчащие у берега коряги были похожи на сведенные последней судорогой руки мертвецов — гиблое озеро. Не то что пить, но окня омыть. Соль разъедает кожу до язв», — пояснил бердикул «Значит, скорая соляная деревня покажется». И действительно, Тео заметил изнуренных людей с тачками, нагруженными грязно-белыми пластами, которые медленно брели вдоль обочины разбитой дороги. А потом показались и дома. Они стояли по обе стороны единственной улицы. В промежутках между домами открывалась уходящая к горизонту бурая пустошь. Постройки были такими низкими, что, подняв руку, можно было отломить кусок крыши из перепревшей травы, скрепленной высохшей глиной. Проломы в стенах были завешены старыми тряпками, заложены обломками глиняных кирпичей. Там ютились люди. Дети играли в пыли с огромными лохматыми собаками. Редкие спутники, встреченные на дороге, Выглядели так, словно плоское выцветшее небо придавило их к земле. Их, покрытые морщинами, задубевшие на солнце лица, выражали усталость от бессмысленного, изнурительного труда. Бердикул притормозил и опустил окно, впустив желтое облако песчаной пыли. «Эй, брат!» — обратился он к одной из безмолвных фигур. «Помню, прежде здесь был гостевой дом с дешевым ночлегом и радушным хозяином. Тот, к кому он обращался, остановился и смерил его долгим взглядом. «Адам йог», — наконец глухо произнес он, — «никого нет». «Может, ты, уважаемый, проявишь гостеприимство, как завещали предки, и приютишь нас с мальчонкой на ночь?» После паузы, растянувшийся на целую вечность, тот ответил, «Хорошо, если фанжу не против». фанжу доброволец, выполняющий общественно полезную работу. Тео слышал, как медленно и тяжело ворочались его мысли, точно базальтовые в луны. Он улавливал безмерную усталость старика и стиснутое в кулак, жилистое терпение, которое побуждало его толкать тачку с выпаренной из озерной воды грязной солью. Тео вызвался было помочь, но старик отшатнулся от него, как испуганная громким выстрелом лошадь. «Я же говорил, в этих краях держится на три шага от приезжих, сокрушенно покачал головой Бердякул. «Ладно, залезай в кабину. Поползем следом тихим ходом». Они затормозили у одного из кривобоких домов на окраине. Сквозь занавеску в дверном проеме выглянула сгорбленная старуха, но, увидев чужаков, тут же спряталась, как улитка, в раковину. Старик свалил влажную соль в большой чан на заднем дворе, а потом тоже зашел в дом. Оттуда донесся приглушенный сердитый спор. Наконец он вышел и указал гостям на амбар, где к столбику была привязана костлявая коза, а в углу хранились сухие кизяки и разная хозяйственная утварь. Кизяк. Высушенный в виде лепешек или кирпичей навоз с примесью резаной соломы, который на Ближнем Востоке, Кавказе и в Средней Азии используются в качестве топлива и строительного материала. Старик достал несколько ветхих топчанов и бросил их прямо на земляной пол, посыпанный прелой соломой. «В дом нельзя, но здесь даже лучше. Воздух свежий, звезды видно, и над духом никто не свербит. Я тут, бывает, и сам ночую, когда невмоготу душно становится». Бердикул, понимающе улыбнулся. Старик ушел в дом, но вскоре вернулся с блюдом пресных лепешек, заварочным чайником и глиняными пиалами. Сложив пару кизиков он разжег крошечный костер, который стелился теплым терпким дымом. Тео прилег на тюфяк, который пах прелой соломой, овчиной и кислым табаком. Его неудержимо клонило в сон. В небе уже проклюнулись первые звезды. Повеяло прохладой. Разлив по пиалам чай, старики посасывали трубки, пускаясь изый дым, и тихонько переговаривались. Тео, оказавшись где-то на грани яви и сна, Ощущал пустую просветленную ясность. Сын был и три дочери. Дочери вышли замуж, разлетелись. Сын уехал в город, стал уважаемым человеком, открыл мастерскую, невесту, присматривал. Голос старика оказался глухим и простуженным, просачивался в сознание легко, точно дым костра. Отдельные слова вспыхивали, как угли, и отражались шепчущим мехом. Потом сын пропал, совсем молчит. Я сказал старухе, поеду в город. Приехал. Город большой, всюду люди. Кое-как нашел мастерскую, а она заколочена. Стал соседей расспрашивать, кто молчит, кто глаза отводит, а кто говорит, йог, нет его, не ищи. Пойми, у него теперь другой дом. Потом я встретил на улице старого друга сына, который тоже вырос здесь, на соседней улице. Он сначала сделал вид, что не узнал меня и собирался пройти мимо, но я схватил его за руку, рассказал, что его матери в последнее время не можется, и пора бы уж навестить ее. Его взгляд все время блуждал, точно он высматривал кого-то в толпе. Потом я спросил про своего сына, не знает ли он, где тот сейчас. Он говорит, нет, я с ним не знаком. Я и с вами не знаком. Тимур Акя. «Простите, спешу по делам». Я отпустил его руку. Старик вытягивал слова из тины ужаса. Бердикул качал головой по беличьи, прицокивая языком. Вратился, сказал старухе, что сын стал зажиточным. «В мастерской полно народу, нет времени на всякие глупости». Старик закашлялся и вытер слезящиеся от дыма глаза. Бердикул молчал, глядя в тлеющий костерок, Его глаза с лукавым прищуром совсем скрылись в глубоких складках. Это молчание продолжало договаривать то, что прозвучало между слов, что было так хорошо знакомо им обоим. Старик и облезлый пес, притулившийся у его ног, одновременно подняли головы, прислушиваясь к дальнему ровному гудению мотора. Вскоре во двор въехал небольшой автомобиль с округлыми формами, из которого резко выскочил столь же невысокий, полноватый молодой человек. «Дед, вон! Помоги разгрузить багаж!» — крикнул он старику, направляясь к дому. Интонирование выдавало в нем уроженца южных провинций. Старик кряхтя поднялся и поплелся выполнять поручение «Так это и есть Фанчжу?» — размышлял Тео, привстав на локти чтобы рассмотреть прибывшего. «Почему он назвал старика ханьским именем?» «В этих краях традиционные имена под запретом, как и бороды». Сказал Аскар в его голове, молчавший почти сутки. «Что вообще за история с Фанчжу? Ты же сам слышал. Сын этого старика, скорее всего, попал в лагерь для неблагонадежных. На перевоспитание. Что еще за лагерь? Дивное местечко. Нечто среднее между интернатом для слабоумных и концлагерем. За что? Он что, тоже террорист, как ты? Не думаю». Скорее всего, кто-то из лавочников по соседству позавидовал и накропал донос. Или он сам сболтнул лишнего в неподходящем месте. Теперь уже не имеет значения. Они проследили ближний круг и прислали в дом к родителям наблюдателя. Кто они? Просто они. Так Фанчжу. Это кто-то вроде шпиона? Не совсем. Большинство Фанчжу мечтает сделать карьеру госслужащего. Отличники в учебе, идеологически подкованные. В свободное время они занимаются волонтерством, не боясь самой грязной работы. Ирония в том, что они даже не представляют, сколько тягот и волнений доставляет их пребывание хозяевам дома. Они всерьез полагают, что выполняют гражданский долг, сея семена просвещения среди темных и отсталых жителей дальних селений. частота визитов в Фанчжу зависит от степени благонадежности семьи. Неотлучно наблюдая чужую жизнь, фанжу подмечают все и ежедневно заполняют подробные отчеты. Отказалась ли хозяйка приготовить шмат парной свинины, привезенной к ужину? Разговаривают ли в семье друг с другом на родном языке или на мандарине? Молятся ли? Держат ли пост? Пьет ли алкоголь? Поскольку за радушными улыбками может прятаться хитрость, специальное приложение подсказывает фанжу приемы, которые помогут выяснить правду. Предложите хозяину дома после жаркого дня банку охлажденного пива. Поздоровайтесь за руку с незамужней девушкой. Отметьте, вздрогнула ли она? Как отреагировали на рукопожатие ее отец и братья? Чтобы узнать правду, приложение советует проверяющим втереться в доверие к маленьким детям и задавать им наводящие вопросы. Вряд ли этот добродушный толстяк способен отправить кого-то за решетку, — возразил Тео. Скорее всего, — ответил Аскар, — он, как и многие другие, понятия не имеет о том, что представляют собой лагеря перевоспитания и думает, что это вроде школы, где отсталых деревенщин обучают полезным навыкам, или что-то вроде рехаба, где избавляются от религиозной зависимости и суеверий. Мне кажется, что ты преувеличиваешь. Кому какое дело до того, какому богу молятся выжившие из ума старики, добывающие соль из мертвого озера? Это все какая-то несусветная дичь. Такого просто не бывает. Чтобы человека подвергли репрессиям только за то, что он носит бороду. Да и как уследить за всеми бородачами? Ты же просто не лепится. Все равно, что пытаться перечитать и упорядочить молекулы в чашке воды.